«Кто это? Кто это?» Мучительно перебирал в памяти Юрий Андреевич. «Господи, твоя воля, где я его уже развидел?» «Возможно ли...» Жаркое майское утро, не запамятно какого года, железнодорожная станция развилья, не предвещающий добра вагон комиссара...